Глава 10. Ребекка вернулась на базу в целости и сохранности. На территорию восьмерки она все же не попала. Доехать они туда доехали, но полковник не пустила родную дочь. Она даже не вышла к ней. Постовой ворот сказал, что еще в течение месяца база будет на карантине. Что за карантин, неизвестно. Закари считает, что полковник просто не хотела видеть дочь. Ребекка же убедилась, что брат был прав, ехать туда не стоило. Но она сделала это, и к тому же ей удалось поговорить с Ренли. Это был не просто разговор. Торнадо. Они высыпали друг на друга кучу претензий, но главных и действительно важных слов о случившемся в прошлом никто из них так и не произнес. Стена наконец-то достроена, на вышках стоит охрана, в периметре идет работа по благоустройству. Несколько домов в конце у новой стены периметра уже заняты. В первом расположились Нео и его девушка, которая вскоре приобретет новый статус — жена. Даже в апокалипсис Нео остается романтиком. Он сделал предложение меси в ночь, когда Закари встречался с Гарсия. Девушка согласилась. Никто из друзей Нео, да и вообще из его окружения, не понимает, чем же Тихони Мэйси смогла обратить на себя внимание столь безразличного к этому миру человека. Да что тут говорить. Нео и сам не знает причину. Но стоило ему увидеть девушку однажды, и он просто понял, что она предназначена ему. Кем? Спросите вы. Да, собственно, какая разница? Хоть господом, хоть дьяволом. Во времена тумана это уже не имеет никакого значения. Второй дом занимает Ренли. Он снова стал прежним. После его возвращения из неудавшейся поездки на восьмерку, в эту же ночь вся церковь услышала, что у него в комнате снова появилась девушка. Ее стоны и крики разносились часами напролет с небольшими перерывами. Услышав это, Зак отправился в комнату сестры. Он старался не думать, что сделает с Ренли, если Ребекки не будет на месте, но она была там. Сидела на кровати, на которой ранее спала Алекс, и плакала. Увидев брата, она просто отрицательно покачала головой. Зак поинтересовался, не полковник ли виновата в слезах сестры. Та ответила отрицательно, и брат понял, из-за кого Ребекка страдает. Зак сказал ей, что такой, как Ренли, никогда не изменится, и она должна это понимать. Он сказал, чтобы она думала головой, а не сердцем. Ребекка горько засмеялась и пообещала попытаться это сделать. Больше с сестрой о друге Зак не разговаривал. Но рассказал ей о беременности Герды. Первой реакцией Ребекки был шок. Она пару минут сидела и просто смотрела на брата, а потом соскочила с кровати и обняла его. Ребекка сыпала поздравлениями, а Зак их не слушал. Третий дом ушел в распоряжение Пьера и его команды, которая состоит из пяти человек. Они уже были на двух вылазках сопровождения сопровождении Ренли, и на одной самостоятельно. Закаре доволен этой командой, и тем более ее предводителем. Смотря на Пьера, Келлер порой видит себя. По большей части это заключается в самоконтроле. Пьер из же вон лезет, чтобы казаться хладнокровным и собранным. Порой у него это получается, порой нет. Пьер старается, он уйму времени проводит в компании Нео, задает много вопросов, а иногда предлагает пути решения некоторых проблем. Ренли, Нео и Закари сошлись в том, что Пьер достоин вскоре стать одним из них и получать куда больше информации по базе, ее жителям и планам руководства «девятки». Четвертый дом должен был достаться Лейзенбергу, но тот отказался, ссылаясь на то, что должен работать и под землей ему куда спокойнее. Закари не стал настаивать, тем более док постоянно торчит в своих палатах, иногда даже спит там. В разработке вакцины он не продвинулся ни на один шаг. Пятый дом остаётся за Закари. Этот дом жил своей жизнью ещё до прихода тумана. Отец семейства Келлер сам построил его для своей огромной семьи, но все родственники там никогда не собирались. Отец как-то рассказал Заку, что надеется, в этот дом когда-то придёт жизнь, бурная и весёлая, что по коридорам будут носиться его внуки, а он, будучи глубоко пожилым, будет сидеть в кресле-качалке у камина на первом этаже и попивать двадцатилетние виски. Камин там есть, кресло-качалка тоже, но вот самого мечтателя уже нет. Какое-то время он жил там один, а потом закрыл дом и перешел в церковь. Да и там он был редко. Постоянные разъезды и командировки не позволяли ему быть постоянным главой базы номер 9. Единственный двухэтажный дом с пристроенным гаражом. Этот дом такая же крепость, как и сама церковь, но пока он не готов принять свои стены постояльцев. Заку еще нужно кое-что сделать там, И пока он это не свершит, в дом, кроме него, никто не смеет входить. Даже если кто-то и попытается, то не сможет. Металлические пласты полинепробиваемого железа опущены. Пароль, чтобы открыть их, есть только у Келлера. Ребекка уже перебралась в шестой дом. Небольшой, всего в четыре комнаты. Две ванные, кухню и холл. Закари вообще удивлен, как сестра еще раньше не улизнула из комнаты, которая называла коморкой и никак иначе. Сейчас Закари направляется в комнате Герды, чтобы помочь перенести и её вещи в жилище Ребекки. Дом хоть и небольшой, но защищён практически так же, как и крепость, построенная отцом Зака, Ребекки и Зейна. Временно они останутся там, а после переберутся в коттедж. Нео и Ренли были удивлены, что Зак переезжает не один, а в компании Герды. Ему пришлось рассказать друзьям о её положении. Нео остался невозмутим, он молча пожал Заку руку, А вот Ренли за словом в карман не лез. Он задал закари десяток вопросов и, не получив ответов, успокоился. Оба друга понимают, что беременность Герды важна для Зака, и они будут делать все возможное, чтобы оберегать ее. Ренли даже пообещал больше не подкалывать будущую мать. Шипение рации застает закари по пути в комнату Герды. Он периодически приходит к ней, узнает о самочувствии, смотрит заключение врачей и узнает, нужно ли ей что-то. И ей всегда что-то нужно. Сначала это были вещи только для Герды, но за последние месяцы она стала просить все для ребенка. Кроватка, одежда, бутылочки и прочее. закари привез все, чего она хотела, и расположил все это в доме Ребекки, куда сейчас уведет будущую мать своего ребенка. В этот раз Зак так и не успевает постучать в дверь. Рация начинает говорить. «Мистер Келлер, вернулся Робин. У него есть данные по заданию номер один». Мгновение Зак невидяще смотрит на черный аппарат в своих руках, прикрывает глаза и глубоко вдыхает. Прошло уже больше трех месяцев с момента кражи вакцины, и впервые за это время появилась какая-то информация о воровке. «Отправь его ко мне в кабинет!» Зак бросает на дверь комнаты Герды короткий взгляд и поднимается к себе. Он так долго ждал вестей и сейчас не уверен, как воспримет их. Что если девчонка уже мертва и вакцины больше нет? Или она? Что толку гадать? Прошло больше четверти года, а в условиях нынешних реалий это сравнимо с десятилетием. Могло случиться что угодно. Через пятнадцать минут в кабинет входит Робин. Взрослый и солидный мужчина. Друг ныне покойного отца азака «Мы напали на след», — с порога произносит Робин. «Кого именно?» С момента, когда Зак узнал, что Зейна нет на восьмерке, он приказал и его искать. Ребекки об этом глава базы не сообщил, иначе она бы пытала его одними и теми же вопросами изо дня в день. «Вашего брата и, скорее всего, Александри Брукс, но это пока не стопроцентная информация». «Они вместе?» «Неожиданно». «Хотя нет, вполне ожидаемо». «Где Зейн?» «В Моунте. Я оставил троих наблюдать за ним и его людьми. Остальным пришлось вернуться со мной. У нас четверо раненых. Стычки с зараженными не прошли бесследно». Сколько с ним человек? Трое. Два парня и девушка. Но они периодически ходят в соседний дом. Иногда все вместе, но чаще всего именно ваш брат. Думаю, именно там скрывается Александрия. А это уже интереснее. Азарт сверкает в голубых глазах Зака. Он немного наклоняется вперед и спрашивает. С чего ты так решил? Потому что мы прошли по следам Зейна и следили за вторым домом. Нужной нам девушки внутри не было на протяжении двух дней. Но были другие девушки. И волк. Волк. «Возле дома стоит мотоцикл», — продолжает Робин. «Тот, что раньше стоял у нас в гараже. Сколько ехать до Моунти?» «В условиях снега и тумана 7 дней». «Собирая новый отряд, выдвигаемся через час». «Есть». Как только дверь кабинета закрывается, за ловит себя на эмоциях, которых не должен испытывать. Какого хрена ее нет с волком? И Зейн? Он там что делает? Закари поднимается с места и быстро спускается по ступеням. Стучит в комнату к Герде. Девушка тут же открывает ее, словно стояла и ждала его прихода. И это действительно было так. Собрала вещи? Да. Мы и правда будем жить в одном доме? Зака опускает взгляд на округлившийся живот Герды. Больше пяти месяцев. Время бежит слишком быстро. Доктора утверждает что эта девочка. Зак до сих пор не может смириться с тем, что у него будет дочь. Он понятия не имеет, что должен сделать при жизни, чтобы даже после его смерти она была в безопасности, чтобы его девочка была неприкосновенна. «Да, в одном», — отвечает Зак. Герда улыбается и кокетливо склоняет голову к плечу. «Мы уже об этом говорили», — напоминает Зак. Несколько раз. Он сообщил Герде о доме и о том, что она в скором времени переберется туда. Так она будет у него на виду, и к тому же в ее комнате в церкови некуда деть всю ту свалку детских вещей, что Зак притащил в периметр. Как только можно будет переехать в дом его отца, Герда переедет вместе с Заком. Но у них разные мысли на этот счет. «Не собираюсь я тебя соблазнять. Просто мне нравится сама мысль, что мы будем жить как одна семья» кто узнает, что из этого выйдет. «С нами будет жить Ребекка. Это неплохо. Она мне нравится». Зак удивлен, но его сестра и Герда действительно нашли общий язык. Как только Закаре сообщил сестре о том, что у него будет ребенок, Ребекка пули полетела в комнату к Герде. Они разговаривали больше трех часов. И с того разговора не проходит ни единого дня, чтобы они не общались. Зак поднимает сумки и выходит из комнаты. Герда следует за ним, на ходу застёгивая шубу, которую Закари привёз ей ранее. Выйдя на улицу, Закари спрашивает. «Как ты себя чувствуешь?» «Всё в порядке. Мне даже нравится быть беременной. Ты стал обращать на меня куда больше внимания. А когда мы переедем в большой дом, там мы будем вместе. Твоя комната на первом этаже, а твоя — на втором. «Почему так далеко?» Игривая интонация Герды больше никаким образом не действует на Зака. А в данный момент его мысли заняты и вовсе другой девушкой. «Чтобы ты не ходила по лестнице лишний раз», — отвечает он. «В большом доме на первом этаже есть все необходимое. Кухня, библиотека, отдельная ванная комната и ребека которая тебе очень нравится». «Спасибо». Закаре прекращает слушать Герду. Как только она начинает свой долгий монолог о том, что же все-таки у них может произойти, его мысли далеко отсюда. Очень далеко. В городке под названием маунти В каком-то домике. Там, где, скорее всего, находится та, которую он так долго искал. Зак тут же мысленно поправляет себя, что вовсе не Алекс он искал. Его интересует только вакцина. Оставив Герду на попечение Ребекки, Закари проверяет патрули у дома и отправляется на разговор с Ренли и Нео. Нео, как всегда, остается в периметре, а вот Ренли отправляется с Закари. Садясь в машину, Зак смотрит на лобовое окно и не видит ничего. Дверца с пассажирской стороны закрывается, и рэнли усаживается рядом. «Ренли?» «Да? Не дай мне придушить ее в первые пять секунд». «Понял. И Зейна тоже». Добавляет Закари, сильнее сжимая руль. Машина страгивается, и с каждым мгновением расстояние между охотником и добычей неумолимо сокращается.